Глава двадцатая. Марат. Девочка моя, как же ты выдержала, не сломалась, как смогла вынести столько горя одна? Смотрю на свою Ярославу и восхищаюсь: тонкая талия, стройные ножки, изящный изгиб плеч, прямая осанка, чуть вздернутый нос и пухлые губки, которые так и хочется п о д м я т ь под свои. Впиться жарким поцелуем, выплеснуть всю страсть, что копилась годами, сделать Ясю снова своей, только теперь навсегда, не на время, добиться доверия с ее стороны. Мне совершенно плевать, что ее настоящее имя другое, что я не знаю ничего про ее прошлое и семью, что, возможно, никогда и не узнаю. Тем не менее, она живет в моем сердце уже много лет. И это прекрасно, на самом деле. Невероятная женщина, нежная, хрупкая, но сильная и стойкая настолько, что просто пипец. Располагайся в комнате, я приготовлю ужин. Обращаюсь к Ясе. Она устала, видимо, переживания из-за мальчишек и нервотрепка с преследователями дают о себе знать. Блин, я отец. Отец, в голове не укладываются эти мысли. Счастья так много, что оно распирает меня изнутри. Сыновья мои, Лёша и Вадим, самые классные мальчишки на свете. Только стоит подумать о них, как гордость начинает просыпаться в груди. Я дам им все, что только может понадобиться детям. Баловать не стану, не хочу вырастить неблагодарных сопляков. Но буду любить. И они будут уверены в этом. Мои сыновья всегда будут знать, что бы ни случилось, какая бы напасть ни приключилась, дома их ждут, им помогут, при необходимости подскажут и вытащат из неприятностей всегда. Я любого сотру в порошок, пусть только попробуют причинить боль кому-то из них. Моя семья, мои сыновья, моя любимая женщина. Они будут под самой лучшей защитой. У меня есть дети от любимой женщины. Офигенно. О подобном я не смел даже мечтать. Когда врачи поставили мне диагноз, я знал, что продолжение рода теперь под вопросом. А после того, как переболел новым вирусом, осложнения ударили туда, где было слабее всего. Заключение медиков о моем бесплодии, хоть и не стало ударом, но ничего приятного не принесло. Искал суррогатную мать, подумывал стать отцом при помощи медицины и денег. Пытался несколько раз, результат нулевой. Я уже не надеялся, что смогу стать отцом. Смотрел на друзей, их счастье и бессился, потому что тоже хотел, хотел и не мог. Но это не все мои потери. Жизнь была бы не так хреново, будь в ней та, ради кого горы готов свернуть, но не стало и ее. После того, как Яся сбежала без объяснения причин, я еще долго не мог успокоиться. Искал ее. У нас все было прекрасно. Мы любили друг друга, строили планы на будущее. Я собирался сделать ей предложение, настолько мои чувства к этой женщине сильны, но я так и не смог выйти на след своей Яси. Не сдавался, продолжал искать. Затем поиски стали носить уже принципиальный характер. Твердо решил, что найду беглянку. Моя работа проста: найти нужных людей, информацию, откопать то, что спрятано от посторонних глаз. Свой бизнес я начинал именно с розыска и со знакомства с нужными людьми. Благодаря невеселому прошлому теперь у меня имеется компромат совершенно на каждого в большом бизнесе. Все эти люди в свое время прошли через меня. Я знаю об их грязных д е л и ш к а х но никому ничего не скажу, пока меня не тронут. А они не трогают, предпочитают дружбу. Я прекрасно понимаю причины, ведь сам окажись на месте любого из них, сделал бы то же самое. Худой мир лучше хорошей войны. Простое, но о ч е н ь д е й с т в е н н о е правило. Это сейчас я являюсь владельцем сети оружейных магазинов. У меня в арсенале имеется небольшой заводик по изготовлению квадрокоптеров, внушительная коллекция холодного оружия, пара гостиниц и теплоход. Мой бизнес идет в гору. Я прикладываю максимум усилий, чтобы даже с учетом нестабильной ситуации на рынке не только оставаться на плаву, но и расти. Через неделю планирую открыть торговый центр в области. Трехэтажное здание с парковкой, магазинами, кинотеатром, фуд-кортом и игровой зоной. Решил направить бизнес еще и туда. Чем больше направлений, тем лучше. Я изучаю и анализирую каждое из них. Мне это интересно. Смотрю, где доход выше и на чем стоит делать основной упор. Какая часть бизнеса будет приносить основной доход, а какая тянет к о дну. Но если потребуется, я готов всем этим пожертвовать ради своей семьи. Деньги не проблема, я их заработаю. А вот дети и любимые. Они будут на первом месте всегда. Марат, я не хочу быть нахлебницей. Я хочу приносить пользу. Нежностью и огнем в своем взгляде Яся буквально прожигает мою душу насквозь. Позволь мне хоть поесть приготовить, прошу. Нет, отрезаю жестко. Она и без того едва стоит на ногах. Ее нужно из кровати не выпускать неделю. про приготовление пищи и прочие домашние обязанности на длительное время может забыть. Почему? удивляется. Я тихо сжимаю кулаки. Бесит. Потому что, повторяю суровым тоном, если уж она не понимает причину, то не поймет даже в том случае, когда я ей не объясню. Но Марат. Продолжает выводить меня из себя своей д о л б а н о й жертвенностью. Молчи, женщина. р ы ч у на нее. Делаю глубокий вдох. Немного успокаиваю свои разгулявшиеся нервы. Твои предпочтения в еде я помню. Не отвожу от девушки внимательный изучающий взгляд. Мальчишки что из еды предпочитают? Есть то, что они не едят.